Но против Вессариона, особо с ней не поговоришь, это минус. Силы, значит, сравнялись. Тут меня вдруг осенило. Она же не отсюда, не из Минусинска. Она же из Риги, из Латвии, а тут живет у тетки. Вот и решение. Сначала надо отправить ее обратно в Ригу, чтобы она находилась вдали от Минусинска, Виссариона и этой секты когда она будет находиться на расстоянии тысяч километров от этого места, влияние на нее виссарионовской пропаганды ослабнет. она не сможет посещать его проповеди и саму гору, на которой этот шабаш и проходит. более того там ее родители семья, которые не в этой секте слава богу, они тоже помогут реабилитации. учитывая ее сомнения вдали от этого места они только возрастут. А к этому времени мое расследование тут закончится. Я вернусь в Москву, все опубликую, а потом либо поеду за ней в Ригу, либо привезу ее в Москву и уже от себя никогда не отпущу. И так потихоньку она забудет об этой секте навсегда. Кроме того, Мне потом будет гораздо легче провести работу по очистке ее мозгов от этого сектантского бреда. Все, решено. Надо с ней срочно встретиться и провести с ней серьезную беседу. И немедленно. Чем скорее, тем лучше отправлять ее отсюда в Ригу. Кроме того, тут существует и еще один момент. Ведь Вессарион подослал ее за мной шпионить, а она не шпионит. У нас ведь завязались отношения. А ведь он начнет ее спрашивать о результатах шпионажа. И там неизвестно, что тогда будет. Вдруг он начнет ей угрожать, или еще что-то придумает за то, что она не выполнила его приказ. Вот, кстати, и мотив, на который можно надавить, чтобы сагитировать ее как бы на время уехать в Ригу. Как бы на время, но, конечно же, навсегда потом главная задача будет больше никогда ее не пускать в этот город пока тут существует эта секта во главе с дьяволом воплоти. и я все таки думаю что существует он тут до поры до времени как говорила моя бабушка сколько веревочки не виться, конец все равно настанет и это чистая жизненная догма рано или поздно Этот Виссарион, надеюсь, попадет в тюрьму надолго за свои злодеяния. Да и Бог, он же все-таки есть, настоящий Господь, конечно. И он тоже найдет способ и время, как наказать этого лжехриста. Это тоже бесспорно. Я решил, что в ближайшее время обязательно продумаю этот серьезный разговор с Наташей. И в ближайшие дни с ней встречусь, чтобы осуществить свой план.